Глава 25 «Коготь единорога является крайне ценным алхимическим ингредиентом. Это известно всем и каждому, кто прошел хотя бы начальный курс алхимии, пусть даже учила его деревенская зельеварка», – продолжил вещать лис. «Потому всем и каждому очевидно, что единорог ни капли не похож на лошадь или козу, ведь и те, и другие относятся к копытным». А разве бывают на копытах когти? Он сделал паузу, поглядывая на реакцию своего единственного слушателя. Отвечать на риторический вопрос Грифон очевидно не собирался. Но вроде бы и сожрать доморощенного лектора пока не нацеливался. На самом деле единороги относятся к подвиду... Тут Рейнард запнулся. Вот этой части он из курса Академии совершенно не помнил. Да и вообще, эту информацию скорее давали на лекциях криптозоологии, а не алхимии. «Ну, это неважно», – махнул рукой Лис, обходя камень по кругу. «Главное, что это те еще твари со здоровенными когтями. Как считается, они могут составить конкуренцию даже Грифону». Услышав гневный клёк, Рейнард поспешил уточнить – То есть могли бы, но это не проверено из-за разных предпочтений в выборе обитания у данных видов. И я склоняюсь к мысли, что грифоны все же победили бы. Он недовольно поморщился, ногой разгребая траву. Сточенных старых когтей тут валялось столько, что можно сделать годовые запасы. А вот рогов не наблюдалось. Ни одного. Единороги, как и многие животные, подвержены линьке. Но в их случае линька распространяется также на рога. Правда, снятие верхнего отмершего слоя роговых тканей происходит в среднем в период раз в 3-5 лет. А тут, кажется, они обосновались не так давно. тебе нужен целый рог?» – уточнил Грифон. «Только верхняя сухая пустышка?» «Надо было уточнять. Я-то думал, ты охотиться планируешь». «Что?» – насторожился и немного напрягся лис. «Это ты к чему?» Почесав в затылке, он подумал, что, возможно, для создания Магистериум Ребис действительно понадобится целый рог. Но тогда они вообще зря потратили время на прилет сюда. Охотиться на единорога в одиночку – просто откровенное безумие. Ну, как минимум, следует подготовить несколько ловушек, что тоже желательно проделывать не в одиночку. А лучше вовсе нанять для этого батраков с ближайшей фермы, а самому только руководить. но группа профессиональных охотников, конечно, предпочтительней. «Ну, в таком случае мне, видимо, не следовало издавать боевой клич, прилетая над лежбищем этих рогачей», – задумчиво произнес Грифон. Рейнард выругался, помянув императора и его благословенную матушку, да живут они оба вечно, совсем не в том ключе, как это обычно принято. Кажется, пернатая химера все же решила разорвать их договор». при этом не нарушая, и ничего не делая самостоятельно, просто подставив Рейнарда под удар хищной твари, обладающей рогом и клыками, способными стачивать камень, и весящий эдак как два вала, но движущейся даже быстрее призового скакуна. «Полетели отсюда!» – приказал лис. Он мигом сыпал собранные когти в мешочек, который закинул в котомку и оседлал свое предательское ездовое животное. «Ну, если тебе не нужен рог», – отозвался Грифон, взмахнув крыльями. «Добудь мне рок, а потом с тебя еще два полета, после чего ты свободен», – тут же предложил Рейнард. «Один перелет обратно». Принялся торговаться Грифон. «Два», – не уступил Лис. «Нужно добыть и другие ингредиенты, но я, кажется, знаю, где они могут быть все и сразу». «Поместье Хартфорд». к семейству которого имела честь когда-то принадлежать и Даниэлла, находилась совсем неподалеку. Об этом лис успел разузнать в поселке, который местные упорно продолжали именовать городом. И даже Даниэлла не станет злиться, если лис немного позаимствует у нынешней графини Хартфорд, а точнее, конечно, у ее алхимика, редких и ценных ингредиентов. Возможно, и что-нибудь еще так, по мелочи, в качестве компенсации. О том, что именно и в честь какого праздника должна компенсировать графиня Хартфорд, именно ему Рейнард задумываться не стал. 2, повторил Лис, – «в графское поместье и потом обратно в Вельгу». Хотелось бы выторговать полет прямиком до Академии, но на вторую пассажирку в лице Даниэла Сфинкс точно не согласится. А алхимичку еще и отыскать сперва надо, да и Керн. Хотя пес бы с ним, пускай своим ходом до Академии топает. но вдруг все же пригодится в процессе ритуала. Грифон кивнул и проклекотал что-то. Рейн предпочел считать это согласием и не стал терять время. Бодро скатившись со спины химеры, он взобрался на самую верхушку каменной глыбы, не обращая внимания на содранный в процессе излишне торопливого скалолазания ноготь. усевшись на вершине на корточке и приготовившись в случае чего спрагивать, перекатываться и драпать со всех ног, если повезет их в падении не сломать. Лис вздохнул и стал наблюдать. Возможно, он первый, кому на практике доведется увидеть столкновение Грифона и Единорога. но ну, или первый, кто сумеет после этого выжить и рассказать другим о результатах схватки, которые, возможно, потом впишут в учебники Академии. Впрочем, вид оказался не столь зрелищным, как Рейнард предполагал. Вздумай кто-то устроить подобное зрелище в Большом Императорском цирке, зрители, привлеченные афишами, потом забросали бы сцену и распорядителей тухлыми помидорами. Здоровенная туша, покрытая толстой серой шкурой и увенчанная длинным рогом, выломилась на полянку, топча подлесок, и уставилась малюсенькими глазками на на расположившегося на травке грифона. Лис снова вздохнул, теперь с облегчением поняв, что им и его насестом единорог ничуть не заинтересовался. Грифон взмахнул крыльями и взлетел, ровно в тот момент, когда серокожая туша понеслась прямо на него, выставив вперед рог. Птицы лев сделал в воздухе пируэт, развернулся, спикировал и приземлился прямо на спину бегущему единорогу, вцепившись львиными когтями в его шкуру. Впрочем, вряд ли единорог вообще это почувствовал, как и могучий удар клюва, которым Грифон снес две трети его рога. Зажав обломок рога в клюве, Грифон снова взлетел, на этот раз направившись прямиком к Лису. Пролетев мимо камня, он развернулся и пошел на второй заход, гневно закликотав. «Э, нет, я на такое не подписывался!» запротестовал Рейнард, разготав план Химеры. Грифон ответил новым клёкотом, и из-за того, что в клюве держал рок, сказать по-человечески он ничего не мог. «Ладно, ладно, давай еще заход, сейчас примерюсь», – заорал лис. Все же прыгать с камня прямо на спину пролетающему мимо Грифону – это чуть лучше, чем прыгать прямиком на землю, а потом удирать от разъяренного единорога. Главная проблема в том, что мимо земли он точно не промахнется, а вот насчет спины Грифона такой уверенности не было». Приземлился он животом, поперек львиного хребта. И если бы Грифон не склонился влево, точно сверзился бы вниз. Но разумная химера все же намеревалась выполнить сделку настолько честно, насколько могла. Так что через пару минут судорожных барахтаний лис все же уселся почти нормально. А вот это в имперском цирке пользовалось бы успехом. Пробормотал он себе под нос. Грифон снова издал недовольный клекот. «Да никто тебя в цирк выступать не заманивает, успокойся!» – отозвался Рейнард. Хотел было даже отмахнуться, но решил все же не отрывать руку от гривы. Да и не подставлять руки туда, куда Грифон может дотянуться к клювам. «Если уж он рог-единорога способен перекусить, что от руки-то останется?» «Если меня будут расспрашивать про бой Грифона и Единорога, то я распишу твою победу во всех красках», – заверил Лис. Чем заслужил Клёкоц куда более одобрительными нотками. Впрочем, красочно наврать он собирался в любом случае, независимо от одобрения или недовольства Грифона. Как вы умолчать о том, что данный Грифон вообще-то является разумной химерой. «И император, да живет он вечно, знает, что там создатели этой твари накрутил и чем укрепил ему клюв». «В поместье, потом в Вельгу, потом в Академию», – пробормотал Рейнард. В ответ на Клекот пояснил. «Ну, в Академию это уж без тебя, мы своим ходом, я так планирую вслух, а потом…» Он чуть было не сказал «домой», но вспомнил, что места, которое мог бы так называть, у него нет. И никогда прежде Рейнарда Лиса это не волновало. А сейчас вот ёкнуло что-то. Неужто дурной пример решившего остепениться лофта оказался заразителен? Или это на высоте ветром в голову надуло? Вот встанут ноги на твердую землю все, глупости из головы и выветрятся. Ведь еще столько дорог не истоптано его пыльными сапогами, еще столько девушек не... не имели чести быть знакомыми с Рейнардом Лисом, добытчиком редчайших алхимических ингредиентов. Кстати, о девушках. Пробормотал он совсем тихо, чтобы Грифон снова не взялся невнятно комментировать. Для начала надо где-то отыскать Даниэлло и решить, что именно сделать с ингредиентами для создания Магистериум Ребис. Насчёт томления в жаркой темноте при участии в этом процессе алхимички у него некоторые мысли были. Как и сомнение, что от такого может появиться философский камень. Но ведь попытка-то не пытка. Даже наоборот, обоим этот процесс понравится. Проверяли уже.